Глава 19. Эалдор Бана. Староанглийский. Губитель жизней. Душегуб. Дриада, калио, присматривалась к хижине, контуры которой почти терялись в темноте, и лишь отблески света, проникающие сквозь щели в ставнях и запах дыма из трубы, намекали на то, что та обитаема. Калио сидела на камне, расположенном на клочке голой, свободной от деревьев земли. Это были владения лесника, и он подчинил их природу своей воле, так что летучие мыши и ночные совы стали его глазами и ушами, а местный плющ — его защитником. Калио ощутила, как растительность вокруг беспокойно зашевелилась при её приближении. Если бы она рискнула приблизиться к хижине, плющ попытался бы опутать её до прихода лесника — А Калио очень не хотелось предстать перед правосудием в его лице. О, но как же страдала Калио! И до чего же ей хотелось отыграться за понесённый ущерб? Та, которую звали Церера, ребёнок, который не был ребёнком, ранила Калио. У неё болела голова, она на один глаз ослепла, а её камуфляж стал спорадическим так что она могла сливаться с окружающей обстановкой лишь на совсем короткое время, а потом опять становилась видимой. Без своей способности скрывать своё обличье Калио была крайне уязвима, а показав свой истинный облик, рисковала стать лёгкой добычей. Но хуже всего было то, что она сильно ослабла, а те, кто вернулся, не терпели слабости. Если получится разобраться с Церерой, Это докажет им, что Калио всё ещё полезна. И всё же незваная гостья находилась под покровительством лесника. Он не сдаст её без боя. А Калио была не в том положении, чтобы бросать ему вызов. Пожалуй, для начала хватит просто наблюдать за ней, следить за каждым её шагом, а затем поделиться с другими тем, что удалось выяснить. Её дальним сородичам потребуется какое-то время, чтобы вновь приспособиться к этому миру, поскольку тот сильно изменился с тех пор, как они в последний раз бродили по нему. Так что вряд ли они знали о появлении в нём Цереры. И всё же, почему она здесь? У всего в этом мире своя цель. А значит, и у Церера она тоже имелась. Пришельцы из других миров не были тут таким уж невиданным явлением, но обычно они принадлежали к двум категориям. Либо к случайно попавшим сюда не по своей воле, либо к тем кого привела сюда память о ком-то другом. Калио отнесла Цереру к числу первых, поскольку она казалась совсем потерянной и сбитой с толку. Если она перенеслась из своего мира в этот, то только лишь потому, что этого хотелось чему-то на этой стороне, а совсем немногие здесь обладали подобной властью. Единственный зрячий глаз Калио уловил среди опавших листьев какое-то движение. Полевая мышь искала себе пропитание, пытаясь укрыться от ночных охотников. Неподвижность дриады, пусть даже и не пытающаяся выдать себя за что-то ещё, вселила в мышь ложное чувство безопасности. Левая нога Кали уметнулась вперёд, придавив зверька, и один из её длинных ногтей вспорол ему шкурку от шеи до хвоста, смертельно ранив его. Опустившись на колени рядом с мышью, Калио приблизила свое лицо к ее мордочке и вдохнула ее сущность, пока та умирала. В хижине меж тем, лесник делил свое внимание между Церерой, которая спала, свернувшись калачиком на соломенном тюфике, и тлеющими углями в очаге. В языках его пламени он различал лица того, кого звали Лерой, предводителя ликантропов, полулюдей, полуволков, вобравших в себя худшее из обоих видов — гномов и гарпий, и юного Дэвида. И, наконец, там появился скрюченный человек, который некогда правил здесь из тьмы, пользуясь человеческим страхом и слабостью, и манипулируя детьми, затянутыми из своего мира в его мир, мальчишками и девчонками, которые, поддавшись его коварным посулам, Становились марионеточными королями и королевами во имя его низменных интересов. Но Церера не была ребенком, до взрослая женщина она не дотягивала лишь телом, а не умом. И время таких властителей прошло. Когда лесник закрыл глаза, чтобы погрузиться в сон, мир и уже начинал переписываться заново. И стал возникать новый порядок второстепенных властителей и властительниц зоны влияния которых очерчивались реками, горами и ущельями, границами, определёнными взаимными соглашениями. Однако большей часть этих земель предстояло оставаться общим пространством, открытым для передвижения и даже для проживания абсолютно для всех, до тех пор, пока кто-нибудь не вторгался на территорию горгоны, циклопа или ещё какого-нибудь существа с дурным характером. В этом случае их путешествие наверняка было бы внезапно и навсегда прервано, а их судьба стала предметом предостерегающей сказки, которой можно поделиться с детьми. Или же их дом превратился бы в руины, а их останки разлагались бы в нём в качестве напоминания о том, что если вы чего-то и не видите, то из этого вовсе не следует, что этого не существует». Так что лесник покинул свой мир в состоянии трансформации, хотя и не полной нестабильности, только лишь для того, чтобы по возвращении застать его под облаком неизвестности. Дриада, существо которого не видели столетиями, появилась вновь и имела неосторожность напасть на человека, что было почти неслыхано. Между тем человеческая особь, о которой идет речь, не принадлежала этому месту. Это то ли женщина, то ли совсем юная девушка явилась сюда не по собственной воле, а либо совершенно случайно попала в этот мир, либо её преследовали таким образом, что ей просто ничего другого не оставалось. Лесник не думал, что выйдет вернуть её обратно, пока это не выяснится. В последний раз, глубоко затянувшись своей трубкой, он ещё раз вспомнил историю, которую только что и рассказал. «Сказку о Маргиане и принце Фейре». «Интересно», — размышлял лесник, — «откуда же эта сказка взялась?» Появление Дриады предлагало возможный ответ, но именно этого он и опасался.